Петр Андреевич имел сердце доброе и даже чувствительное. Да, жаль, а делать нечего, утешался он тотчас на той щука в море, чтоб карась не дремал. Дружба дружбою, а служба службою. Заслужил-таки он толстой царю и отечеству, не ударил лицом в грязь, оказался достойным учеником Николы Маккиавеля. Увенчал свое поприще. Теперь уже сама планета счастья Сойдет к нему на грудь Андреевскую звездою. Будут, будут графами толстые. И ежели в веках грядущих прославятся, Достигнут чинов высочайших, То вспомнят и Петра Андреевича. «Ныне отпущаешь и раба твоего, Господи!» Мысли эти наполнили сердце его почти шаловливую резвостью. Он вдруг почувствовал себя молодым, как будто лет сорок с плеч долой. Кажется, так бы и пустился в пляс, точно на руках и ногах выросли крылышки, как у бога Меркурия. Он держал сургуч над пламенем свечи. Пламя дрожало и огромная тень голого черепа. Он снял на ночь парик, прыгала на стене, словно плясала, корчила шутовские рожи, и смеялась, как мертвый череп. Закипели, закапали красные, как кровь густые капли сургуча, и он тихонько напевал свою любимую песенку. «Покинь, купи да стрелы, уже мы все не целы, но сладко уязвлены любовную стрелою твоей золотою. Любви все покоряны. В письме, которое Толстой отправил государю, Царевич писал: Всемилостивейший государь, батюшка, письмо твое, государь, милостивейшее, через Господ Толстовый Румянцева получил, из которого также из устного мне от них. Милостивый от Тебя, государя мне, всякой милости недостойному, всем моем своевольном отъезде, буди я возвращуся, прощение принял. О чем со слезами благодаря и припадая к ногам милосердия Вашего, слезно прошу о оставлении преступлений моих мне всяких казней достойным и, надеясь на милостивое обещание ваше, полагаю себя в волю вашу и с присланными от тебя, Государя, поеду из Неаполя на сих днях к тебе, Государю, в Санкт-Петербург. Всенижайший и непотребный раб и недостойный назваться сыном Алексей.